Глава двадцать первая. Человек, а не демон. Восемнадцать лет Фабиан не видел этого человека, и сейчас, вглядываясь в испещренное шрамами лицо, с трудом узнавал в нем настоятеля Дагората. Когти безликого лишили его глаза, а правую сторону лица превратили в один сплошной рубец. Акернар стоял немного согнувшись, Старые травмы, казалось, не позволили ему восстановиться полностью. Он был одет в потертый кожаный плащ, старую футболку и черные выцветшие джинсы. Фабиан неотрывно смотрел на него. Акернар улыбнулся и шагнул вперед. — Сколько лет, Фабиан Карриган? — вкратчиво сказал тот. — Вот мы и встретились. Наконец-то. — Самаэль. Сказал в ответ Фабиан. Я не знал, что тебе посчастливилось выжить. О, ты так это называешь? Любопытно. Что ж, в таком случае тебе тоже посчастливится выжить и увидеть, во что превратится твой мир. Фабиан с презрением посмотрел на мага. Если желаешь отомстить мне, то вот он я. Оставь Нуарвиль и его жителей в покое. Он махнул рукой в сторону столбов дыма, слабо подсвеченных огнем пожаров. Они не виноваты в том, что случилось восемнадцать лет назад. Акернар пожал плечами. Мне все равно, Карриган. Давно наплевать на все, что происходит вокруг, кроме, пожалуй, одного. Ты представить не можешь, как долго я шел к этому моменту. Я заключил сделки с десятками демонов. И совсем скоро их армии опустошат этот город. Фабиан не сводил напряженного взгляда с мага. Если человек заключает сделку с одним демоном, его душу уже не спасти. Что происходит с душой того, кто договорился сразу с несколькими демонами, даже представлять не хотелось. Еще минуту назад он готов был пожалеть о Кернара, обуреваемого жаждой мести. Фабиан и сам бы желал всем сердцем отомстить тому, кто разрушил его жизнь. И не только желал, он бы мстил, когда это было возможно. Но безумие Акернара перешло все границы. Его не волновало, к каким разрушениям приведут его действия, лишь бы заставить своего врага страдать. Месть совершенно затмила ему разум, но при этом он прекрасно осознавал последствия. поскольку нашествие демонов поставит под угрозу не только Нуарвиль, но и весь мир. И все же кошмар еще можно было остановить. «Самаэль!» — с угрозой в голосе воззвал Фабиан. «Подумай о том, что делаешь! Ты всерьез рассчитываешь, что я позволю тебе бесчинствовать? Если не остановишься, я просто убью тебя!» Акернар ничего не ответил, и Фабиан продолжил. город был разрушен по моей вине, но это случайность. Этого никто не хотел. Ты же намеренно собираешься уничтожить Нуарвиль. Каждого, кто попадется в лапы демонов. Я не дам тебе этого сделать. Я правда готов на все, чтобы остановить тебя. «Угрозы, Фабиан?» – ухмыльнулся Акернар. «А ты изменился? Возмужал?» Нет того покладистого мальчишки, что трясся от страха, заслышав шаги собственного отца. Он холодно рассмеялся. Фабиан, нахмурившись, ждал, пока его веселье прекратится. Время уходило. Друзья каждую секунду подвергались смертельной опасности, и его жутко злило, что он вынужден торчать здесь с зацикленным на месте безумцем. «Интересно». «Как давно ты стал таким же жестоким, как Адриан? Или же ты был таким с самого начала?» «Яблочко от яблоньки!» С удовлетворением в голосе произнес Акернар. «Но позволь разочаровать тебя. Я не собираюсь отступать. Не хочу. Не стану. Даже если я умру, то умру с чувством удовлетворения от того, что у меня все получилось». Фабиан склонил голову. Раз уж Акернара не пугали угрозы, значит, не было никакого смысла давить на жалость. В нем не осталось ничего человеческого, кроме внешнего облика, пустой изуродованной оболочки, чью душу когда-то искалечила страшная трагедия. Фабиан собирался поскорее расправиться с отступником, чтобы вернуться к друзьям и помочь им в битве. Только у Акернара были совершенно иные планы. «Взгляни на Нуарвиль, Фабиан, потому что ты видишь его таким в последний раз. Ты мой пленник, но я позволю сполна насладиться зрелищем краха всего, что тебе дорого». Однако, к удивлению Акернара, Фабиан глумливо ухмыльнулся. Он сделал шаг в сторону, выходя из круга с магической печатью, светившейся у него под ногами. В единственном глазу мелькнуло изумление. «Как?» — вырвалось у Акернара. «Желание отомстить совсем затмило твой разум, Самаэль», — объяснил Фабиан. «Вот и ошибся. Ты начертил безупречную печать для удержания демона. Но сейчас я человек, и сигил бесполезен». Из горла Акернара исторгся свирепый крик, и мощная атакующая печать устремилась к Фабиану. Он успел скрестить перед собой руки, возводя щит. Печать врезалась в него, и Фабиана силой удара отбросила к самому краю крыши. С опаской оглянувшись через плечо и увидев там пустоту, он отскочил подальше от кромки, одновременно уворачиваясь от очередного сигела. Между ними завязалась ожесточенная схватка. Со стороны могло показаться, будто с крыши высотки кто-то запускал фейерверк. Магические заряды сталкивались и взрывались, рассыпаясь искрами. Оба противника оказались равны по силам. Им удавалось уворачиваться от атак друг друга и блокировать печати. Фабиан попытался заключить своего врага в светящуюся магическую клетку, но Акернар, разведя руки в стороны, нейтрализовал чары. При помощи телекинеза тот оторвал от крыши вентиляционный короб и швырнул его в Фабиана. Короб врезался в защитную печать, раскололся на части, что рассыпались кругом. Фабиан метнул в окернара несколько сигилов, но тот снова устранил их. Обезумевший маг внезапно резко повернулся вокруг своей оси и исчез в вихре синего магического света. Фабиан остался на крыше один. Не зная, откуда противник собирается атаковать, он лишь чудом сумел увернуться от очередного удара Акернара, который внезапно появился за его спиной. Самаэль перешел на рукопашный бой. Кулаки, объятые синим пламенем, просвистели в нескольких сантиметрах от лица Фабиана. Он отскакивал, наклонялся, резко, до звезд в глазах выпрямлялся и снова кидался в сторону. Ни один удар Акернара так и не достиг цели. Фабиан лихорадочно планировал контратаку, как вдруг наткнулся спиной на что-то твердое. Стенку уцелевшего в магическом бою второго вентиляционного короба. В единственном глазу Акернара вспыхнул триумф, когда тот понял, что загнал противника в угол. Он занес правый кулак и обрушил на врага сильнейший удар. Фабиан вскинул ладони и задержал руку Акернара в воздухе. Магический огонь ярко пылал рядом с лицом, практически ослепляя. Видя, что Фабиану удается противостоять, Акернар усилил натиск. Изуродованное лицо исказило гримаса гнева, и Фабиан до боли в скулах сжал зубы, удерживая руку безумца на расстоянии от себя. Но медленно, миллиметр за миллиметром, Кулак Акернара все-таки приближался. Внезапно рука резко скользнула вперед, преодолев телекинетическое сопротивление. Удар пришелся Фабиану точно в лицо. Послышались глухой стук и металлический звон. По инерции молодой маг приложился затылком о поверхность вентиляционного короба. Долю секунды Фабиан стоял, а затем сполз по стенке и упал под ноги Акернару. Тот расхохотался. толкнув поверженного врага носком ботинка. «Ну вот и все, Карриган!» — сказал он. «Не зря я потратил все эти годы, как видишь! А теперь позволь ко мне...» Телекинетическим мановением он приподнял тело Фабиана над крышей. Он оставался неподвижен, лицо его превратилось в жуткое кровавое месиво. Безумный отступник подошел к краю крыши. откуда открывался панорамный вид на полыхающий город. Акернар отпустил Фабиана, и тот упал лицом вниз. Какое-то время он смотрел на зарево разворачивавшейся вдалеке битвы. Затем переставил одну ногу через тело Фабиана, присел над ним и взял за волосы. Рванув его голову вверх, Акернар сказал, «Смотри, ты проиграл, но Арвиль в огне». а ты валяешься здесь, беспомощный, у меня в ногах. Я долго ждал этого. Еще несколько часов, и демоны захватят каждую улицу. Они убьют всех, а ты останешься в живых. И будешь помнить о случившемся. Он сделал глубокий шумный вдох. Дым и огонь! Восемнадцать лет назад так же горел Дагорат. Помнишь, Карриган? Фабиан ничего не ответил, хотя все еще пребывал в сознании. Такой жгучей боли ему испытывать еще никогда не приходилось. Вслед за ударом последовала яркая вспышка, а затем все потонуло во тьме. От удара головой он отключился, но снова пришел в себя, когда Акернар схватил его за волосы. Кровь заливала глаза, кости лица ныли, плоть горела. Он не мог дышать раздробленным носом и с хрипами втягивал ртом воздух, а челюсти то и дело простреливало словно током. Один глаз ослеп, а второй едва видел, что происходит вокруг. Благодаря безликому Фабиан все еще остался жив, но травма была серьезной. Акернар отпустил его и выпрямился. Фабиан уткнулся лицом в руки. Боль не давала ему ни на чем сосредоточиться. И лишь упрямая мысль о том, что все прекратится, если он даст волю безликому, билась в его затуманенном страданием сознании, то и дело норовившим скользнуть в забытье. Жаль, конечно, что в таком состоянии ты не можешь сполна насладиться прекрасным зрелищем, Фабиан, но ничего не попишешь. Я вообще-то не собирался избивать тебя так сильно, а теперь мне этого недостаточно. «Ты должен прочувствовать все то, что довелось испытать мне!» И Акернар, резко развернувшись, нанес удар ногой, усилив атаку телекинетическим толчком. Фабиана отбросила к центру крыши. Акернар вновь повернулся к Нуарвиллю, чтобы насладиться видом разрушений. Фабиан слабо пошевелил пальцами рук, попытался сжать их в кулаки. «Горящий город!» «Сражающиеся и гибнущие маги, армии демонов, все это происходит прямо сейчас. Нужно остановить этот хаос, и без демона ему не обойтись». Контуры тела засветились слабым голубовато-белым светом. Из спины вырвались полупрозрачные, едва заметные крылья, а когти вонзились в бетон. Фабиан тут же почувствовал, как боль уходит». как затягиваются раны и возвращается зрение. Он снова смог нормально дышать, когда силы наполнили изувеченное тело. Фабиан сел на колени, а затем поднялся на ноги. Глаза его вспыхнули. Трансформация завершилась. «Акернар!» – позвал Фабиан своего врага, и его низкий дребезжащий голос разнесся над крышей. Тот обернулся так резко, что едва не потерял равновесие. Глаз его от изумления широко распахнулся. Перед ним предстало чудовище, повинное в смерти его семьи и друзей, чудовище, уничтожившее его дом, демон, которого он ненавидел всей душой. Даже его носитель не вызывал у Акернара столь неистовых гнева, ярости и ненависти. И по правде сказать. Он не ожидал, что увидит его снова. Он искренне считал, что Фабиан не сделает этого. Как же он ошибся? «Хватит!» — раскатистым басом произнес человек в обличье страшного демона и ткнул в противника длинным пальцем. «Ты всю жизнь считал, что зло — это я. Но сам по итогу оказался ничуть не лучше». «Ты слишком много вреда причинил Нуарвиллю. Довольно. Тебе не победить меня. Не победить Безликова. Он слишком силен, а я уже сбился со счета, сколько раз мне удавалось избежать смерти благодаря ему. Ты же сам видишь. Я стою перед тобой, целый и невредимый. И так будет снова и снова». потому что демон не позволит мне умереть. Если сдашься, я позволю тебе уйти. Никто не станет тебя преследовать. Если же нет, я не намерен больше тянуть. Зарычав, Акернар бросился к нему. Его ладони были охвачены пламенем. Фабиан вытянул вперед когтистую руку, остановив отступника в прыжке. Тот завис в воздухе с исказившимся от ярости лицом. Обезумевший маг швырнул в Фабиана магические печати, но Безликий закрылся крыльями, и печати не причинили вреда. Хотя ему пришлось выпустить Акернара, который, приземлившись на крышу, снова ринулся к Безликому. Демон тут же подался вперед, отшвырнув от себя врага при помощи мощного телекинетического толчка. Фабиан смотрел, как Акернар подлетает вверх, зависает на долю секунды в воздухе, а затем исчезает за краем крыши. Демон тут же бросился за ним. Несколькими взмахами крыльев нагнал Акернара и протянул к нему лапу в попытке схватить. Но в уцелевшем глазу мага мелькнул гнев. Акернар швырнул в демона магический заряд, который ударил безликого и подбросил его вверх. К тому времени, как Фабиан с трудом выровнял полет, было уже поздно. Далеко внизу лежало распластанное на асфальте тело Самаэля. Вот и свершилась месть, которую обезумевший маг планировал почти два десятилетия. Фабиан вернулся на крышу, мягко приземлившись на плоскую поверхность. Он повернулся лицом в ту сторону, откуда ранее прилетел носовакернара. Там сражались его друзья. Ларри, Джоан и Вэл. Бок о бок с ними бились храбрые новобранцы, еще вчера не знавшие о своих способностях или не желавшие ими пользоваться. Все они защищали Нуарвиль, но этого все равно было недостаточно. В конце концов демоны уничтожат защитников, и Фабиан это понимал. К тому же он знал, что должен делать. Сил безликого хватит, чтобы основательно проредить демоническую армию. А тех, кому повезет выжить, добьют маги департамента. И Фабиан был готов, даже несмотря на то, что это означало свободу для Безликого, а для него самого – смерть. Да, демон-владыка освободится, но Вэлл, Джоан и Ларри смогут что-то придумать и покончить с ним. Кстати о них. Фабиану стало грустно от того, что он больше их не увидит, не обменяется рукопожатием с Ларри, не обнимет Джан, не почувствует на плече ладонь Вэлла. Своим поступком он причинит им боль, но в конечном итоге они поймут, что так было нужно, что он сделал ради них то, что должно. Фабиан снова взмахнул крыльями и взлетел. Стрелой понесся к ожесточенным боям. Нужно было торопиться. Оставалось немного времени, прежде чем Нуарвиль падет под натиском темных тварей. Вскоре Фабиан завис недалеко от того места, где несколько часов назад появился первый источник магической энергии. Последний раз он осмотрел город с высоты своего полета и закрыл глаза.